корреляция, ковариация и регрессия. Еще одна важная концепция – это ковариация, это показатель того, насколько две переменные движутся вместе, насколько похоже их поведение. Если эксперимент выдает нам x и y, и мы подмечаем, что когда x высокий, то y тоже имеет свойство быть высоким или, наоборот, оба низкие, тогда ковариация будет положительной. Отрицательная ковариация Это когда при высоком x y низкий, и наоборот, то есть они ходят в противоположном направлении. Пройдем к корреляции. Это ковариация с поправкой на дисперсию наших изменяющихся величин, всегда число от минус одного до плюс одного. Сейчас много кто употребляет этот термин. Ну, например, кто-то считает, какая корреляция между результатами ЕГЭ и институтскими оценками чеченских отличников, знаменитых знатоков русского языка. У них, возможно, корреляция меньше нуля, а у всех остальных отличников больше 0,5. Корреляция не означает причинности, а лишь отмечает созависимость. Причина ли в том, что одна влияет на другую или что-то третье на них влияет, этого мы из одной цифры определить не можем. Если график доллара весной похож на график температуры, не стоит думать, что осенью он повалится обратно. Теперь регрессия. Это тоже базовая концепция из статистики, но в финансах у нее особенное предназначение. Разрабатывал ее тот же Карл Гаусс, рисуя линии через кучу точек на графике. Если отложить по оси x доходность по годам какой-нибудь компании, например, Майкрософта, а по оси y доходность рынка, то мы получим много точек по одной на каждый год. И вот Гаусс говорит, давайте-ка проведем линию через эти точки. Линию, Карл! Назвал он ее линией регрессии, а провел он ее таким образом, чтобы минимизировать сумму расстояния от точек до этой линии, то есть квадратов расстояния, если быть точным. Чтобы прямая наиболее точно отражала все точки, надо ее провести таким хитроумным образом, чтобы расстояния до нее были минимальны. Это прямая и называется линией регрессии. В финансах ее пересечение с осью Y называется альфой, а наклон бетой. Таким образом, бета-акций, например, Майкрософта, это наклон этой линии, а альфа – пересечение. Альфа – насколько бумага обгоняет рынок, а бета – насколько она двигается вместе с рынком. Пока непонятно, но не переживайте, я об этом еще расскажу поподробней.